Мотель Тики, 11.28 вечера. Открыв глаза, Сара рассматривала движущиеся по стене тени. Рядом спал рис, его грудь вздымалась и опадала, и в этом ритмичном движении ощущалось глубокое удовлетворение. Во сне лицо Кайло было таким юным и кротким, что Сара, вспомнив все случившееся с ними за последнее время, Вдруг поняла, каким в сущности ребенком он был и как сильно изменила обоих, выпавшая на их долю испытание. До их встречи Сара была обычной официанткой, замкнутой, неуверенной в себе девушкой. Рис, этот юноша-солдат, всю свою жизнь провел на войне. Теперь, когда они обрели друг друга и слились в одно целое, каждый из них стал совершенно другим человеком. Сару поразило это открытие. У нее замерло сердце. Она повернулась к Ризу и крепко обняла его. Он шевельнулся во сне. В ее объятиях ему ничего не грозило. Они оба были окружены прочной невидимой стеной, сквозь которую не мог бы пройти даже Терминатор. Сара нежно поцеловала Кайла в лоб, и он застонал во сне. Он спас ее от смерти, а она... Подарила ему жизнь. Они учились друг у друга. Оба в одинаковой степени нуждались в мудрости, чтобы выжить. Любовь и война. Радость и боль. Жизнь и смерть. И терпение. Однако они были не одни во вселенной. За окном простирался чуждый мир. Шум машин на дороге. Приглушенные голоса из соседнего номера. Свист военного реактивного самолета над головой. Собачий лай. Нужно быть стойким, чтобы выжить, когда тебя преследует неумолимая машина, запрограммированная на твое уничтожение. Отныне им предстоит жить, постоянно прячась от киборга, который будет преследовать их до тех пор, пока они не погибнут. Слово «неумолимый» приобрело почти физическое очертание. Очертание терминатора, Сара понимала, что им следует изменить стратегию. У Риза было задание помешать Терминатору убить Сару и спрятать девушку до начала войны, а затем вывести ее вместе с сыном из укрытия и помочь организовать движение сопротивления, изменив тем самым ход истории. Как им выжить, пока в этом мире действует Терминатор? Риз уже пытался уничтожить его. Полицейские буквально изрешетили киборга пулями. А он все продолжает идти по следу. Теперь у них есть бомбы, и еще у них на вооружении нечто более сильное, чем обычная житейская хитрость. Вспыхнувшее между ними чувство наверняка подстегнет их волю. Теперь они способны противостоять терминатору, подготовить ему достойную встречу и стереть этого ублюдка с лица земли. Способ найдется, Рис придумает что-нибудь. Она села в кровати и принялась будить Кайла, но его глаза и без того уже были открыты. Он прислушивался к отдалённым звукам. «Слышишь, как лают собаки?» — спросил он голосом, от которого по её коже побежали мурашки. Сара повернулась к окну и прислушалась к отдалённому лаю. Лаяли две собаки, потом к ним присоединилась ещё одна, завыла четвёртая собака. Они находились в нескольких кварталах от мотеля, примерно в полумиле от него. К ним присоединились другие собаки, уже совсем близко. Собаки чувствуют что-то такое, чего не видят люди. Посмотрев в глаза, собака безошибочно узнает, кто или что перед ней. Забеспокоилась немецкая овчарка, сидевшая на цепи у входа. Что-то приближалось к мотелю, и собака чувствовала это приближение. Сара и Рис схватились за одежду. С этого момента начался неудержимый бег времени. Терминатор миновал контору и двинулся к цели, не обращая внимания на собаку, которая пыталась сорваться с цепи. Микропроцессорная система переключилась в режим атаки, и терминатор продвигался вперед со все возрастающей энергией. Обрабатываясь недоступной человеческому мозгу скоростью, плотный поток информации об окружающем мире, притяжение Земли, структура и температура асфальта, относительное расстояние до предметов, скорость ветра, через особые сенсоры мозг терминатора поглощал океан звуков. величины и свойства всего того, что попадало в его поле зрения, измерялись и вводились в постоянно обновляемое уравнение движения и массы. У его жертвы не было ни малейших шансов уйти. Терминатор остановился у двери и поднял свой АП-180. Удар ногой, и дверь рухнула, расколовшись на три больших куска с неровными краями. Киборг ворвался в комнату и открыл прицельный автоматный огонь. пули Разнесли в щепы пустой стол, прошили легкое кресло, выбивая из него клочки ваты. Затем терминатор нацелил огонь на кровать. Он расстреливал ее до тех пор, пока от нее не остались лишь дымящийся остов и металлическая рама. Он перезарядил оружие и осмотрелся. Произошел сбой. Терминатор отчетливо различал своим цифровым зрением каждую деталь обстановки целей здесь не было номер комнаты проверен дважды решение изменить направление результат отрицательный значит продолжить поиск Киборг быстро осмотрел комнату увидел открытую заднюю дверь и одновременно услышал звук убегающих шагов хер затормозил свой бронку и окинул слепающимися от усталости глазами огни мотеля «Тики». Ему надо было отдохнуть, иначе он заснет прямо за рулем и врежется в ограждение. Он по ошибке пропустил поворот на стоянку и въехал на площадку за мотелем, куда выходили задние двери номеров. Выругался шепотом и, включив заднюю скорость, уже готов был отпустить сцепление. Однако то, что он увидел заставило его заглушить двигатель. Дверь одного из номеров открылась, оттуда выскользнули двое и бесшумно, но быстро двинулись вдоль стены. Оба были босые. Парень на ходу натягивал на голое тело длинное пальто. На девице был надет вывернутый наизнанку жилет, а в руке она держала тяжелую на вид нейлоновую сумку. Парень поднял глаза, увидел Херба и, шлепая босыми ногами бросился бежать по площадке по направлению к бронку херб сразу сообразил что произойдет в следующий момент и мгновенно отреагировал захлопнул дверцу и схватился за ручку подъемника ветрового стекла сделав безнадежную попытку обезопасить себя от этого психа однако рис вскочил на подножку и просунув руку в щель между стеклом и дверцей сдавил горло херба Стальной хваткой Тот сделал безуспешную попытку Разжать его пальцы Но увидев в другой руке Риза пистолет Сдался и отпер дверь С противоположной стороны здания Раздался громкий треск И вслед за ним Прогрохотали выстрелы «Сара!» Закричал Риз, выволакивая хребен асфальт Сара С искаженным от страха лицом уже садилась в машину с противоположной стороны. И в тот момент, когда на улицу выскочил терминатор, Рис поворачивал ключ зажигания. Херб едва успел отпрянуть в сторону, когда сидящий в его машине сумасшедший нажал на педаль газа, заставив двигатель взреветь и отпустил сцепление. Херб услышал скрежет металла. Его бронка врезался в какой-то предмет, и раздавил его о стены мотеля. Это был человек! Херб сжался от страха, а его грузовик взвизгнул дымящимися шинами и, пятясь задом, выехал с площадки. Развернувшись, взревел и скрылся в темноте. «Ну и дела!» — подумал Херб. Однако самое ужасное ждало его сейчас. Здоровенный парень которого раздавило грузовиком и который должен был стать трупом, вдруг быстро поднял оружие, определил направление, в котором скрылся грузовик и вошел в здание через заднюю дверь. Спустя мгновение Хэрп услышал взревевший на высоких оборотах двигатель мотоцикла и еще через пару секунд увидел, как тот развернулся на тротуаре и рванул вслед за украденным грузовиком. Хэрп Стоял на едва держащих его ногах, среди хаоса мыслей, вихрем проносившихся в его голове, лишь одна звучала здраво и разумно. Он никогда не получит назад своего бронка. И он не ошибался. Они были на волосок от гибели. За окном мелькали светящиеся точки уличных фонарей. Вцепившись в приборную доску грузовика, Сара пыталась внять сердцебиение и выматывающая душу ощущение, что все это с ней уже когда-то происходило. Они едва не погибли, лежа в объятиях друг друга. Их пыталась уничтожить машина, имея на этой инструкции данные другой машиной, и выполняла это задание слепо и тупо. Сара знала, что киборг продолжает их преследовать. Глядя в зеркало заднего вида, она видела неумолимо приближающийся одинокий огонек, Он увеличивался в размерах, словно опухоль, растущая в кабине грузовика. Сара смотрела на него с ненавистью. Рис ритмично вдыхал и выдыхал воздух, стремясь обрести полный контроль над своим телом. Он резко повернул рулевое колесо и Сару отбросил к двери. Грузовик скользнул по асфальту и, встав на дыбы, описал крутую дугу. Риз нажал на педаль акселератора, и Сэру вдавило в спинку сиденья. На сей раз погоня проходила по иному. Сэр следил за действиями Риза со смешанным чувством гордости и страха. Риз мгновенно выровнял грузовик и направил его по средней полосе. В это время суток движение на дорогах побережья было не очень интенсивным. На шоссе, ведущем на юг, к Сан-Диего, Изредка встречались грохочущие трейлеры и еще реже легковые автомобили. Риз так ловко обгонял их, словно они стояли на месте. Впрочем, их преследователь проделывал это столь же умело. Терминатор сокращал дистанцию, приближаясь размеренно и неумолимо, словно часовой механизм. Сара посмотрела назад и содрогнулась. Терминатор был совсем рядом, его смутно вырисовывающийся силуэт маячил гораздо ближе, чем могло показаться в искажающем перспективу зеркале. Пригнувшись к рулю и повернув до отказа ручку газа, киборг доставал карабин. Не обращая внимания на сопротивление воздушного потока, поднял оружие одной рукой. Каменно-неподвижный ствол был нацелен прямо на Сару. «Пригнись!» — крикнул Рис, но Сара уже и так нырнула вниз. Спустя секунду заднее стекло бронка разлетелось под ударами пуль. Одна из них рикошетом отлетела внутрь кабины и врезалась в щиток прямо над головой девушки. Рис вильнул в сторону, пытаясь укрыться за идущим параллельно грузовиком. Терминатор с трудом избежал столкновения, проскочив в нескольких миллиметрах от грузовика. Он продолжал все так же неумолимо сокращать расстояние между ними. Кайл, словно призрак, метался между ползущими по шоссе автомобилями. Водители едва успевали заметить проносящийся мимо грузовик. Какой-то безумец! Однако следом за ним мчался сумасшедший мотоциклист. Визжали колеса, и перед испуганными водителями маячила его спина, Он удерживал равновесие под углом в 30 градусов, порой даже касаясь асфальта своим железным коленом. Рис вильнул вправо, затем влево, едва избежав столкновения с большим междугородним автобусом. Терминатор вновь выстрелил. Пули угодили в ограждение, прямо напротив места, где только что находился бронка Промах? Грузовик обогнал два идущих параллельно трейлера и проскочил между заграждениями дорожных рабочих, ремонтировавших в эту ночь шоссе. Терминатор понял, что ему придется вернуться назад и продолжить преследование по другой полосе. Ему не хотелось менять темп погони, и он поступил иначе. Свернув в сторону, съехал по пандусу вниз, не замедляя движение, проскочил на красный свет перекресток и вновь поднялся на шоссе. Два автомобиля, попытавшиеся избежать столкновения с полумным мотоциклистом, врезались друг в друга за его спиной. Рис заметил мотоцикл киборга, с ревом выскочивший на шоссе. Фара Кавасаки поворачивалась из стороны в сторону, словно глаз циклопа, и яркое пятно света описывало сложные кривые, нащупывая бронка. — Поменяемся местами прокричал рис сквозь шум двигателя, и пока он удерживал ногой педаль газа, сара перебралась на место водителя, схватилась за руль и поставила ноги на педали. Жми на полную крикнул рис. Не беспокойся, ответила она. В ее голосе прозвучала несвойственная ей до сих пор уверенность. Они посмотрели друг другу в глаза, и время на мгновение остановилось, Однако уже в следующую секунду Бронко задел Датсун-240, сорвав с него зеркало заднего обзора, и время рассыпалось на отдельные камешки-мозаики. Сара напрягла руки и крутанула руль, возвращая Бронко на место. Рис полез в нейлоновую сумку с оружием. Теперь их жизни зависели только друг от друга. Терминатор... Проскочил в промежуток между машинами и дал короткую прицельную очередь. Пули угодили в задний борт. Одна из них вырвала кусок резины из задней левой шины, но стальной диск выдержал. Во все стороны посыпались искры. Терминатор дал полный газ. Рис достал первую бомбу и поднес к фитилю пламя зажигалки. Сара направила грузовик к разделительной полосе. И застывшим от напряжения лицом вырулила в нескольких дюймах от ограждения, с трудом удержав руль бронка. Впервые она держала в своих же руках собственную судьбу, причем на скорости 98 миль в час.